А мистер Леон, обращаясь то к одному, то к другому, то к третьему, уже понес свою тарабарщину. Ах, да мало ли каких снадобий бывает! Есть и киноварный месяц, и медные хилес и волчье молоко, и львиная кровь, которая стариков молодыми делает, и зеленое масло Венеры, и мандрагора, но нам всего того не треба. «Вот сейчас побегу я до дому и принесу всего, что треба. Первым делом возьмемся мы пить травку. Такая хорошая травка, такая хорошая. Ай-вай-вай! И бутыли горячие к ногам прикладывать будем». Молодой омрачился. Пить травку ему не улыбалось. — А может, травку твою можно и оставить? — сказал он. — Ой, да как же ее оставить, когда в ней вся сила? Широко расставив пальцы, поднял мистер Леон обе грязные руки свои. — А ежели при светлой государе опасается чего? Я первый вот тут при всех буду пить ее. Ай, да что там разговаривать, бегу! Он убежал, вернулся с травкой, сделал отвар, отважно пил его сам и поил великого князя и прикладывал к его ногам горячие бутылки. И так пошло изо дня в день... Раз, когда он готовился вылить отвар в заготовленную посудину, которую подала ему Елена, он увидел над ней ее сизо-зеленый порошок. Он якнул, как испуганный баран, присел и поднял глаза. Над ним недвижно стояла Елена и жгла его своими огромными черными глазами. Губы ее были плотно сжаты, и на побледневшем лице была суровая решимость. Она медленно вынула из складок платья тяжелую кису и показала, ее жидовину, а затем спокойно взяла отвар, вылила в посудину и подала больному. «Ох, что-то сегодня как негоже!» — кривил губы молодой. Я говорил, лучше бы чего другого. Но умел нагуливать, умей терпеть!» — холодно сказала Елена. «Не маленький». Жидовин растерялся. Золота в кисе много было, но как выкрутиться? Во всяком случае, времени терять нельзя ни минуты, скорее на Литву. Но не успел он дома собрать лопатишка своего, как к нему явились пристава. Великий князь Иван Иванович в руси тихо в бозе опочил к ответу. У изголовья гроба было по старинному обычаю поставлено копье. В ногах старая нянька усопшего причитала что-то унывное, и Елена стояла выпрямившись, и темным огнем горели ее прекрасные глаза, и Москва сразу зашепталась — Грекиня сработала. Дорогу своему гаврику к престолу расчистить охота. Народец тоже, а. Может, она и жадовина тайком выписала, сама сколько времени так околачивалась. До Ивана дошли глухие говоры Москвы. Он крепко нахмурился, но сделанного не поправишь, и грекиню свою надо прикрыть. И втайне он все раскидывал умом. Чья это работа, Софья или Елены? И как только прошли сорочины, Белого, как смерть Мистра Леона, людными улицами повезли на Болвановку, и там всенародно отрубили ему отчаянную голову. «Вот тебе и звездочетцы!» Сиплым смехом своим колыхался сизо-багровый Зосима, выпивая с дружками. Глядел, глядел на звезды-то, а земные-то дела и проглядел. «Эх, мах, мах, ма! Ну, во славу Божию!» «Прощание!» «Хорошо», — трясущимися губами проговорила Елена. «Разойдемся совсем». Я так больше и не хочу, и не могу. Я знаю, что ты любишь меня, но я чую, что душой-то ты не то около другой, — вся содрогнулась она, — не то где-то за три земель. И я измучилась, и на прощание, она едва удержала рыдание, одно тебя, молю, сказать. О чем ты тоскуешь все, чего тебе не хватает? Князь Василий поднял голову. На бледном лице его было глубокое страдание. «Ничего ты в том не поймешь, Елена», — глухо сказал он. «Но у меня в сердце словно червь, какой живет и точит. Вот такие яблоки бывают. Снаружи не налюбуешься, а внутри червяк и горечь горькая. И люблю я жизни нет». У меня к ней охоты. И почему, скажи я, князь Василий Патрикеев, которому открыты все пути, все дороженьки, а Митьке оставлена только рожа, прелая и да кусок черстого хлеба? Кто это указал? И почему я должен целовать руку пьяному Зосиме? Для чего все это напутано? Почему одни величаются, а другие слезами умываются? И где вера правая, развер всяких столько навыдумывали? Куда ни кинь, везде клин, — горько усмехнулся он и про себя подумал.